Омлет с картофелем и брынзой в лаваше. 4 тонких лаваша, 4 яйца, 3 клубня картофеля, 1 помидор, 100 мл молока, 80 г брынзы, 300 г сливочного масла, 20 мл растительного масла, 4 столовых ложки пшеничной муки, специи и соль по вкусу. Картофель очистить, вымыть отварить до готовности и размять в пюре. Брынзу мелко нарезать и перемешать с картофельным пюре. Помидор вымыть, нарезать кольцами. Взбить молоко, муку и яйца, добавить специи, соль. Яичную массу вылить на горячую сковороду с маслом и жарить на сильном огне до готовности. Готовый омлет смазать сливочным маслом, положить сверху картофель с брынзой, на него помидоры и запекать на верхней решетке аэрогриля в течение 10 минут. Омлет разрезать пополам или на несколько частей, уложить на лаваш и свернуть рулетом.